Я, например, ни разу не приклеивал усы или бороду, не надевал парик, не наряжался в военную форму или женщиной, или в одежду чистильщика сапог. Все это совершеннейшая глупость, потому что резиденту и его помощникам нет нужды куда-то тайно проникать, ну, за очень редким исключением, стоять сутками за занавеской, выдавать себя за слесаря сантехника и комевой жора, или карабкаться в окна по веревочным лестницам. Я полностью согласен с моим коллегой-полковником А, который сказал, что разведка – это не приключение, не какое-то трюкачество, не увеселительные поездки за границу, а прежде всего кропотливый и тяжелый труд, требующий больших усилий, напряжения, упорства, воли и выдержки, серьезных знаний и большого мастерства. Наша работа, если хотите, даже скучна, а наш метод – Иногда весьма прост – анализ данных, взятых из газет и других официальных источников информации. Ну а если мы и достаем сверхсекретные документы прямо из сейфов, то лишь с непременным условием, чтобы это приобретение не ставило под угрозу сеть нашей агентуры и каждого агента в отдельности. Следовательно, такие документы наши помощники – элементарно кладут в свои карманы, а мы их также элементарно покупаем. Спрашивается, зачем для этого резиденту с помощником наклеивать бороды и наряжаться женщинами? Я намеренно снимаю лишний налет героического романтизма с нашей работы. Она и без этого флера достаточно опасна. 25 лет тюрьмы мною полученные, убедительная, И трагическое тому доказательство, не так ли? Ведущий. Приложение номер три. Как я уже говорил, Ганс прежде работал у Канариса в русском отделе, превосходно знал многие славянские языки, да и во время войны он был националистом. Однако идеалом его был не Гитлер, а Бисмарк. Это маленькое, казалось бы, расхождение с торжествующей в тогдашней фашистской стране доктриной рано или поздно должно было привести и привело Ганса к тем, кто мечтал о восстановлении единой послевоенной Германии, действительно независимой и мирной, живущей в согласии со всеми странами мира, в том числе с СССР. Родная сестра Ганса оказалась после капитуляции Рейха с семьей в Восточной Германии, и ей, женщине разумной и трезво мыслящей, не без помощи резидента Д. Дважды была устроена встреча с братом, что тоже повлияло на постепенное перерождение, а лучше сказать, на выздоровление Ганса. Но он был идеалистом и по натуре романтиком, наивно полагающим, что в тайной войне разведок, неизбежной и жестокой, могут быть, тем не менее, джентльменские лыглы игры и даже соглашения во имя того, чтобы едиными усилиями предотвратить войну настоящую, кровопролитную, в которой Ганс уже потерял двух братьев и Шурина, а потому был сыт ею по горло. Не сразу убедившись в том, что деятельность Гелленовского руководства и правительства Западной Германии противоречит его идеалам и стремлениям, он постепенно разочаровывался в БНД, не говоря уже о ЦРУ, идейно отходит от них и, наконец, принимает нелегкое для себя решение действовать. Но как, не знает. Вашему герою не понадобились ни деньги, ни обман, чтобы склонить Ганса на свою сторону. Ганс уже был единомышленником. Впрочем, процесс перековки Ганса не был простым и безболезненным, поэтому Эл далеко не всегда чувствовал себя рядом с ним в безопасности. Ганса частенько швыряла из стороны в сторону, как Григория Мелехова из Тихого Дона. История знает немало случаев болезненных перековок, причем как в ту, так и в другую сторону. Благородные Брусилов и Каменев, Низменные Власов, Азев и Мурье. Зачем история? Это и сейчас происходит, пока мы с вами разговариваем. А наша задача сводится к тому, чтобы одним перековкам способствовать, другие пресекать. Сюжет, продолжение. Через некоторое время Центр рекомендует Гансу принять предложение американцев с тем, чтобы внедриться в ЦРУ и, кроме того, составить протекцию Л. Так ваш герой становится ЦРУшником. Однако не сразу. Сначала его отправляют в Баварию, где он неделю живет на конспиративной квартире, а затем проводит месяц в школе разведки недалеко от... Бадверг с Гофена. Там его учат, в том числе типографии и самбо, а заодно проверяют. После этого Эл попадает, наконец, в США, и начинается американский период его жизни. Немганса направляют в Японию, где налаживается разветвленная американская резидентура с базой в Иакагаме. Оттуда Ганс регулярно сообщает нашему центру о своих делах. Но вернемся к л Его поселяют в 30 километрах от Вашингтона, в лесу, на берегу реки, где он становится уже не курсантом, а скорее инструктором секретной школы разведки. Учит будущих диверсантов, как ходят русские. Американцы почему-то были уверены, что в развалочку по-матросски. Как пьют на троих. разливают по булькам, матерятся. Все это Элл считалось, знал замечательно, побывав в русском плену. Правда, кроме Элл, там был еще один специалист по России, некий Аркадий Голуб. Тогда их дороги впервые пересекаются, а могли бы и раньше, поскольку голуб Тоже был в Баварии на конспиративной квартире, а потом учился и преподавал в школе разведки возле Бадвергсгофена. Но чуть-чуть в другое время, так что встретиться в ФРГ им не было суждено. Простите, вы сказали, впервые пересеклись с дороги. Они потом еще пересекались? Ну, как вам ответить? Реально еще нет? Косвенно. Не понимаю, ваши еще могут пересечься? хоть на ваших глазах, но практического смысла в этом нет никакого. Не торопитесь. Терпение в нашем деле как тормоз в автомашине. Не притормозите вовремя и приходится потом ехать задом. Конан Трофимович. Взгляд.